Глава 186. Карасавчик капитан. Коленн словно утонул в лучах белого света, а в ушах раздавался шёпот миллионов людей. Наклоен не обращал на это внимания, способности клоуна уже кричали, что вот-вот на него падёт расползающаяся чёрная тень, тень огромного чёрного креста, на котором вверх ногами висел человек. Торнадо из бессвязных мыслей проявилось и обрело форму, а духовный мир Евгения Ахудена неторопливо распался. Клеен заметил, что летел он быстрее, чем раньше. После слияния с силой серого тумана его душа стала сильнее. В тот момент, когда тень креста готовилась поглотить его, он вынырнул из размытого мира и почувствовал своё тело. Парень привычно вызвал чувство падения, и перед ним предстало вытянутое лицо Евгения Худого с растрёпанными светлыми волосами, а на подоконнике по-прежнему стоял треугольник свечей. Вовремя он прервал ритуал. Говорит, со Евгений начал медленно покрываться чешуёй, и его пустые зрачки превратились в щели, из которых смотрела холод и жестокость. Деремо, он теряет контроль. Выругался про себя Клейн, зрачки его сузились, но не успел он ничего предпринять, как перед ним появилась фигура в чёрной шитрмавке с цилиндром на голове. Человек поднял револьвер и навёл его на голову мужчины. Бах-бах-бах-бах-бах. Дан Смит выпустил 5 пуль. Его голова Евгения Худо разлетелась как спелый арбуз. Красно-белые шмётки заляпали все стены. Проблемы с Евгением решили до того, как он потерял контроль. Колено забрызгало чужой кровью. Он стоял всего в полуметре от теперь уже совершенно точно трупа. Колено заземлённо смотрел на Дэна Смита. Тот выглядел очень круто. Если забыть о проблемах с памятью, то на него можно положиться, прокомментировал Клейн мысленно. Всем сердцем чувствую, что это правда. Проблема. Да напустил револьверы, молча наблюдал, как почти безголовое тело оседает на пол. Не прошло и 2 секунд, как тело превратилось в кучу кровавой плоти, а форма распалась на нити. Вместо трупа осталась гора плоти, и несколько предметов, десяток светящихся чёрным чешуек и сердце, которое отливало кристаллическим синим блеском. Казалось, что этот свет способен успокоить или свести с ума, подавить или создать хаос. Но кроме этого не было ничего примечательного. Сердце можно контролировать, отметил Дэн, убрал револьвер в кобуру, надел чёрную перчатку, затем сел на корточки и взял кристаллическое сердце. Можно контролировать. Кажется, капитан как-то говорил, что такие вещи годятся для формулы седьмой последовательности психиатр. Но не приведёт ли их применение к тому, что по ту сторону не будут быстро терять контроль? Подумал Клейн, достал платок, чтобы стереть кровь с лица. Затем поднял свои карты Таро и очистил от чужой плоти, посмотрев на пол, он слепопутстом спросил: "Э, чёрные чашуйки какого типа? Они содержат в себе силу потустороннего. И из них можно делать вещи, не теряющие свою мощь со временем. К примеру, эффективность патронов, которые могут ранить монстров и духов, снижается через 3 месяца. По истечении срока они становятся патронами с небольшим противодемоническим эффектом, отпечатанным в сути самого металла." Если заменить металл на такие чешуйки, то срок действия увеличится на год или два, и эффект станет сильнее. Правда, из них нельзя сделать патроны, пояснил Дэн, попутно заворачивая сердце и чешуйки в бумагу. "То есть ситуация как с материалами, которые мы используем в зельях?" спросил Клейн. Дэн поднялся, и слегка кивнул. "Да. Люди, теряющие контроль, становятся монстрами", подумал Клейн, пока никто не развел духовную стену. Галеэнер решил рассказать капитану о том, что видел в разуме Евгения. Когда я связался с духом Евгения, то увидел существо, похожее на истинного создателя. Правда, оно отличалось от описаний. Оно не было скованным цепями гигантом, не было там и глаза за теневым занавесом. Больше похоже на человека, которого вы видели во сне Ханос Винсент. Ханос Винсент был членом ордена Авроры. Когда Селена, подруга мисссы, подсмотрела его заклинание и провела некий ритуал, Это привело к тому, что ночные ястребы начали своё расследование. Дэн Смит тоже видел кого-то близко похожего на истинного создателя, и это привело к странной смерти. Когда Евгений Хут вытащил карту Таро с висельником, Колин примерно такого и ожидал. Правда, не таким образом, не так прямо. Это не шло ни в какое сравнение с тем, когда он смотрел на вечное плывущее солнце. Хучше, что ему грозило это ранение или лёгкое помешательство. Выслушав Клейна, Дэн принял задумчивый вид, нахмурив бровь, он произнёс: "Огромный крест, чёрные гвозди, голые мужчины в кровавых потёках и висящие вверх ногами". "Но не в таких деталях", осторожно ответил Клейн. "Наверное, поэтому я и не пострадал. Всё, что я смог увидеть, это огромный крест со смутной фигурой вверх ногами". В тот момент он думал только о бегстве, в детали парень не всматривался. Визит Ланавуса как-то связан с истинным создателем задумчиво протянул Дан в этом замешанном ордене Авроры Колейн моментально вспомнил тот разговор Ланавус уговаривал Ахуда искушало его действием и соблазнял божественным бессмертием но я так и не понял почему он говорил о лучших и худших временах может быть это особенность речи мошенника помощь Евгения касалась тёмного и зловещего алтаря думаю ланавус планирует что-то ужасное Капитан. Сердце клейно пропустило удар. А помните то письмо мистеру Зад, которое нашли у члена Ордена Авроры, которого я убил. В письме упоминалось о том, что он ждёт подходящей возможности, что-то о приближении апокалипсиса. Он предложит всех агентов Тингона своему богу. Может, это как-то связано с замыслом Лановуса? Возможно, они оба из Ордена Авроры. Задумался Дэн. Не думаю. Лановус и мистер Зад два разных человека. Ему просто не зачем создавать фальшивую столелетейную компанию, дурачок людей. Не в тот момент, когда Ордена вроде что-то задумал. Если подлог всплывёт на ружё, это привлечёт нас и полицию, и ему придётся бежать от Стенгона и отказаться от плана. Истон, конечно, не сумасшедший. Вот тогда его действия были бы примерно такими. Но судя по афере, по тому, как он и хитро и незаметно вытягивает деньги, не скажешь, что он поехал крышей. Поэтому я и не думаю, что он это мистера Зату за ордена Авроры. Конечно, он может быть как-то совсем этим связан, как и упоминается в письме, предлагают огонцев богу. Дэн внезапно замолчал и начал ходить по кругу. Всё здесь случившееся, продолжил он, может вызвать проблемы. Нам нужно взяться за Ланавус. Возможно, мы найдём какие-то улики. Хм. Знаете, давайте приберём здесь. Пусть все знают, что Евгений Хутумер. Но вот знать, кто убиитца, и мне нужно. Пусть психологические алхимики или другие потусторонние, следящие за приётом зашевелятся, они могут что-то знать. Афера Ланасова ещё у полиции, либо уже передана карателям. Мы присоединимся к расследованию, скажем, что нашли улики в деле с орденом, объединимся с карателями механизмом коллективного разума, перевернём город вверх дном и найдём всё связанное с Ланасовым. Если понадобится запросим поддержку в архибекланда и освитова собора. Дэн посмотрел на Клейна, закусил губу и спросил: "Ещё что добавить?" Нет. Клейн покачал головой, подумав. "Капитан, вы всё разложили по полочкам". Клейн на скорую руку провёл ритуал, убирая самые важные следы. Пришлось воспользоваться импровизированным алтарём ещё раз. По такому никто же придётся отмыть, чтобы никто не связал их с убийством Евгения Худа. Затем Клейн собрал свои вещи, задул свечи, убрал стену духа и вместе с Даном молча покинул палату, перебравшись через стену, они покинули Илечепницу. Идите домой. Дан остановился на углу, который не освещался уличным фонарём, провёл рукой по цилендру и продолжил. Завтра у нас много дел. Понял. Клейн не был бессонным, ему нужно спать больше, чем пару часов в день. Они быстро попрощались, Кален сел в экипаж ночных ястребов, в который стоял рядом, и отправился на улицу Нарциссов. Заняв место, Кален выглянул в окно. Капитан всё ещё стоял в темноте, которую не мог рассеять даже лунный свет. Казалось, он о чём-то размышлял. Перед рассветом улицы были тихими и безлюдными. Карета помчалась по улицам, иногда прямо, иногда через переулки. Кален думал о ла ла новосе, когда неожиданно как будто оказался в трансе. Цвета стали ярче, насыщенней. красный стал красней, чёрный черней, как на картинах импрессиониста. Время замедлилось, и карета ощутилась в каком-то странном месте. Колен взял в одну руку шарм пылающего солнца, а в другую револьвер. В этот момент через окно кареты протиснулась огромная белая рука из кости и бросила аккуратно сложенное письмо. Затем что-то потянуло руку обратно, и она исчезла. Мир вернулся в прежнее состояние, и карета поехала дальше, как будто ничего не случилось. Да, способ доставки, правда, надёжный. Подумал Клейн, приподняв уголки губ, и осмотрел письмо у своих ног.